Глава двадцать третья Отложив в сторону четыре куска дерева, Дженни потянулась и схватилась за края дыры. Впервые за несколько дней она нащупала что-то еще, кроме грязи и досок. Трава. Грубая, спутанная, немягкая, как на газоне. Стебли вонзились в израненные пальцы, но ощущение было чудесным, и Дженни немного помедлила. Она различала разные травы и заметила, что они были сухими, в отличие от влажной земли. Если за то время, что она была в туннеле, прошёл дождь, почва впитала влагу, а солнце высушило стебли и листья. Солнце! Боже, как она соскучилась по солнечному свету! На данный момент её устроил бы и искусственный, но солнце было в разы лучше. Дженни радовалась бы любому, даже самому крошечному и слабенькому лучику, пришедшему на смену тьме, и изнывала от желания как можно быстрее выбраться наружу и бежать, куда глаза глядят. Но внутренний голос, который помог ей найти выход, не смолкал. «Будь осторожнее, твердил он, — «внимательней, умней». Дженни решила, что сперва надо оглядеться. Нужно было удостовериться, что похититель не ждёт её снаружи, убедиться, что это не ловушка. Выглянув наружу, она могла сразу понять, где находится и куда бежать, чтобы скорее найти помощь. Дженни приподнялась медленно и осторожно, стараясь не наступать на травмированную ступню. Если бы она полностью распрямилась, оказалась бы в яме по грудь. Но этого не требовалось. Дженни выглянула из ямы, как охотник из засады, и, прищурившись от яркого солнца, осмотрелась. Подумала, сколько времени пройдёт, прежде чем свет перестанет жечь глаза. Можно ли ослепнуть после нескольких суток, проведённых в тюрьме? Трава у ямы была такой, как Дженни себе и представляла. сырняки, обычные деревенские пустоцветы. Чёрт! Похоже, она оказалась в очень плохом районе. А значит, помощи в ближайшее время ждать нечего. Похоже, её держали в пригороде. Придётся пройти немалое расстояние, чтобы отыскать другой дом. Она осмотрела участок, чтобы в этом убедиться. Не засеянный, неухоженный. Её окружали сорняки и чертополох. Трава была короче, чем на заброшенном поле, но выше, чем во дворе. Дженни решила, что её косили, но нечасто и уж точно не на этой неделе. Взгляд метнулся поверх стеблей, туда, где виднелись деревья. Небольшой холм мешал ей посмотреть вдаль и понять, что перед ней лес или роща. Самые обычные сосны и тополя не могли подсказать, где она находится. Здесь, на севере, их сажали повсюду, чтобы восстановить леса после вырубки или пожаров. Стволы были тонкими, деревья — молодыми, не выше двухэтажного дома. Под их сенью было здорово гулять и охотиться, но не искать помощи. Слева простиралось поле, окружённое покосившейся оградой с колючей проволокой. Вероятно, полем давно не пользовались. Дженни не видела коров или лошадей и решила, что она заброшена, возможно, после неурожайного года. Справа от неё тоже было поле, но без ограждений, не такое дикое. Колючий кустарник и сорная трава обрамляли тропинку. «Дорога». Дженни прищурилась, пытаясь разглядеть местность получше, но при этом сильно не высовываться. Трава была зелёной, и серая тропинка отчётливо выделялась на её фоне. Глаза Дженни защипала, когда она попыталась присмотреться к ней в обжигающем солнечном свете. Насколько широкой была дорожка? Земля эта или гравий? Она не могла определить и продолжала изучать окрестности. И тут она увидела дом. Раньше, сидя в подвале, Дженни ползла вперед, буквально процарапывала себе путь наружу, чтобы только оказаться как можно дальше от нависшего над ней здания. Теперь в сиянии дня она видела, что было наверху. Смотрела на дом, в одной из комнат которого гудел холодильник. Звуки отражались от стен ее темницы и напоминали о цивилизации, об обычной, спокойной и размеренной жизни. Возвышавшееся над ней грязно-белое трёхэтажное здание нервировало Дженни. Казалось, оно каким-то образом сообщит хозяину, что его пленница нашла выход, что ей удалось сбежать. Дом был старым, краска на углах и подоконниках облупилась от дождей и ветров, следы беспомощного времени. Деревянные части выглядели тёмными и прогнившими. Дженни вспомнила о бабушкиной привычке называть любую вещь, требующую ремонта, проектом. Неважно, шел ли разговор о сломанных перилах или провалившейся крыше. Этот дом, несомненно, подпадал под это определение. Однако сама конструкция, похоже, была сделана на совесть. Строили дом, похоже, на века, и простоять ему было суждено еще очень долго. На фоне общего запустения и разрухи выделялись несколько новых окон. Модные, раздвижные, с изоляцией и двойными стёклами. Другие же были старыми и грязными. Стёкла почти молочного цвета от пыли. Дженни насчитала десять окон. Два по обоим сторонам двери, четыре над ней, ещё два поменьше полукруглых над ними. Окно третьего этажа треснуло. Дженни ясно увидела эту трещину, ярко выделяющуюся на фоне закрытой шторы, и подумала, почему стекло ещё не сменили. Входная дверь выглядела зловеще. Вряд ли человеку в своём уме захотелось бы зайти в этот дом в гости. Четыре толстых панели тёмного дуба с двумя стеклянными вставками наверху. Дверь, казалась здесь неуместной, словно её украли из огромного особняка и установили в бедном фермерском доме. Или, возможно, она сохранилась лучше, чем остальное здание. Крыльцо тянулось вдоль всего фасада. Четыре ступеньки вели на широкую веранду с колоннами. Она всегда о такой мечтала, в дальнем конце которой на одной цепи висели сломанные качели. В любом другом доме это было бы идеальное место для чтения в ленивые летние вечера. Одна из колонн сильно выделялась на общем грязно-белом фоне. Её либо недавно обновили, либо краска осыпалась полностью». Если бы Дженни проезжала мимо, то подумала бы, что это интересный дом, который наверняка является исторической ценностью. Но сейчас, выбравшись из подвала, она видела только воплощение зла. Окна казались ей забранными тюремными решетками, крыльцо — преддверием клетки. Она склонила голову к плечу, как любопытная собака, глядевшая на хозяина, и с удивлением обнаружила, как далеко от дома оказалась. Дженни не думала, что прорыла такой длинный туннель от подвальной двери, и решила, что её держали в убежище от торнадо, соединённом с подвалом. Она плохо определяла расстояние, но прикинула, что от дома до неё по меньшей мере 30 футов. 19 с небольшим метров. Двор был пустый и безлик, и не выдавал личности похитителя. Сбоку от крыльца валялись две шины. Она разглядела тёмные покрышки на ржавых ободах, довольно новые. Рядом стоял мусорный бак с перевязанной жёлтым эластичным шнуром крышкой. На нём не было ни пятнышка. Серебряные бока блестели. Она не увидела ни вмятин, ни царапин, ничего, что говорило бы о возрасте и износе. Бак либо был новым, либо его владелец следил за его внешним видом. Но больше не было ничего. Ни остовов машин, ни игрушек, ни бельевой верёвки, чтобы Дженни могла определить рост, образ жизни или наклонности похитителя. Никаких следов вокруг, только две новые шины, мусорный бак и она. Дом молчал, как и округа. Тюремщик Дженни либо уехал, Либо вел себя очень тихо. Она опустилась обратно в дыру. Нужно было выбираться вылезти из туннеля, пока адреналин не иссяк, и бежать, куда глаза глядят. Не важно, что она едва держалась на ногах, не важно, что хотела спать и пить. Она найдёт воду. Медики позаботятся о её ранах, когда она доберётся до телефона и позвонит в полицию. Главное — хорошенько запомнить этот дом, чтобы описать его властям и убраться отсюда. Так почему она застыла, спрятавшись обратно в грязи, затаившись в темноте, чей тихий голос советовал ей не высовываться, ни Бет, ни Алана, может, ее собственный. Солнечный свет, дивный, прекрасный, теплый солнечный свет. Дженни хотела бы купаться в нем, но он ее пугал. Если она могла видеть, то ее похититель тоже. Если он был дома, он заметит её, и неважно, в какую сторону она побежит. Если он уехал, и она пойдёт по дороге, он увидит её, возвращаясь домой. Нет, уходить нужно под покровом ночи, или, по крайней мере, тогда, когда солнце скроется за вершинами деревьев. Была середина дня, ждать осталось недолго. Она могла спрятаться среди длинных вечерних теней и идти медленно и осторожно. Дженни казалось, что шансы на спасение будут выше, если она не станет спешить. Самое страшное было позади. Она выбралась из могилы. Выиграла в борьбе со своими воображением и воспоминаниями. Победила внутренних демонов. Никто не справился бы лучше. Дженни заглянула в себя, хотя и не хотела этого, и поняла, что сделала всё возможное. Даже если бы она могла что-то изменить, учитывая открывшиеся обстоятельства, то всё равно гордилась бы собой. Она могла с этим жить. Дженни смотрела на свои запястья, на синяки, свежие садины, старые шрамы, и знала, что не будет их стыдиться. Она была сильной. Она выжила. Дженни опустилась на корточки. Взяла один из обломков доски и положила его рядом, намереваясь использовать как оружие. Она приготовилась ко всему. Теперь она подождёт, подумает о своих близких, о тех, кто её ищет и будет ждать. Терпение — добродетель. Но, что гораздо важнее, оно могло спасти ей жизнь. Закрыв глаза, Дженни откинулась назад, Позволило солнцу коснуться лица, согреть её. Шум снаружи вернул её к реальности, и она вскинула голову. Крепко сжимая доску, не обращая внимания на занозы, она встала и выглянула из ямы, осторожно, чтобы не выдать себя. Двор не изменился, хотя трава утратила блеск. День постепенно угасал, в кустах рядом что-то зашуршало. И она отшатнулась, глядя туда во все глаза. Маленький серый кролик выпрыгнул из травы и замер шевеляносом. Дженни расслабилась. Унюхав её, он фыркнул от отвращения. Боже, наверное, она кошмарно пахла. Дженни искренне удивилась, что не чувствует вони, прилипшей к ней после нескольких дней, проведённых в запахе Боже! Она разозлилась на себя. Раз кролик напугал её до чёртиков, а мысль о похитителе заставляла застыть от ужаса, медлить было нельзя. Она не могла ждать смерти, как неизлечимо больной. Пора выбираться отсюда. Дженни обломала ногти, копая туннель. После ударов по доскам в ногах засели занозы. Свобода была в двух шагах, но она оставалась на месте. Нет. Так поступали жертвы, сломленные ужасом люди. Это не она. Это было не в её духе и Дженни, не собиралась уступать страху, убеждавшему её не высовываться. Она боролась за свободу и, наконец, обрела её. Пора было уходить. Дженни поняла, что открыла глаза и посмотрела на небо. Солнце почти скрылось за деревьями и уже не слепило глаза. Она удивилась тому, что забыла о времени, наслаждаясь тёплыми лучами, и обернулась к дому, убедиться, что никто не пришёл или не проснулся, пока она грезила. Облезав губы, Дженни выпрямилась и прислонилась к краю дыры. Дом еще нависал над ней, как бугимен, отбрасывал через двор длинные темные тени, словно тянулся к ней призрачными руками. Бугимен персонаж английского фольклора, которым пугали непослушных детей, то же самое, что Бука. Подъездная дорожка была пуста, хотя могла оказаться просто тропой. В таком случае машина была бы за домом или в гараже, которого Дженни не могла разглядеть со своего места. Впрочем, исходя из увиденного, она решила, что поблизости никого нет. Время пришло. Она нырнула в дыру, взяла тарелку и ещё одну доску, распрямилась и положила их на землю у отверстия. Повернулась вправо, и положила руки на траву, там, где должны были находиться сломанные доски. Она решила, что земля в этом месте будет плотнее и не обвалится под ее весом. Глубоко вдохнула и присела, не меняя положение рук. Подумала об Алане, Джеке, Денне и Бет. Подпрыгнула, опираясь на ладони. Рванулась вперед и упала на землю грудью. Ноги болтались в воздухе. Обломок доски вдавился в живот, порвав блузку. Дженни ахнула. Боль вышибла из неё воздух. Несколько секунд она лежала, зажмурившись. Дерево не пробило кожу, но боль была адской. Прокляв себя за то, что не подумала об обломке, Дженни перекатилась на спину. Все раны, физические и душевные, казалось, сосредоточились в её животе и теперь неистово пульсировали. Не открывая глаз... Она позволила волнам боли омывать тело. Не ахнула, не сморгнула непрошенные слёзы. Она привыкла к боли. От этой мысли Дженни улыбнулась, а потом нахмурилась. Прежде чем она успела обдумать свою странную реакцию, до её слуха долетело слабое гудение. Металлическое. Но это точно был холодильник. Это она поняла сразу. Вытащив ноги из дыры, Она перекатилась на живот и встала на четвереньки. Припав к земле, оперевшись на руки, Дженни выглядела, как рыбист на линии схватки. Она вглядывалась в округу, крутила головой, стараясь окинуть двор одним взглядом. Повернулась влево, пока не посмотрела за спину, но ничего не обнаружила. Справа тоже. Она решила попробовать ещё раз и уставилась на серую полоску, вероятно, дорогу. Гул нарастал, приближался, но там ничего не было. Дженни хотела броситься к деревьям, когда поняла, что шумело сзади. Она развернулась так резко, что упала на четвереньки. Заброшенное поле пустовало, колючая проволока висела, как прежде. Гудение шло оттуда, но она не видела его источника. Удивившись, она уже хотела развернуться и направиться к тополям, но додумалась посмотреть вверх. Маленький самолёт удалялся к горизонту, распыляя удобрения над соседним полем. Вскоре он скрылся в облаке белого порошка. Джинни прокляла свою медлительность. Если бы она повернулась и подняла голову раньше, то, возможно, успела бы помахать пилоту. С другой стороны, он был так далеко... Она путалась в расстояниях, но он точно не жил по соседству и не смотрел на чужие угодья. Занимался своим делом. Чёрт! Она отвернулась. Маленький самолёт превратился в далёкую точку, звук мотора затих. Взглянув на деревья и дорожку, Дженни решилась на компромисс. Если идти вдоль дороги, но не по ней, можно успеть спрятаться при первом намёке на угрозу. Или остановить машину если, конечно, она сумеет отличить врагов от друзей, — подумала она, но тут же отбросила мрачную мысль. Дженни посмотрела на землю, на вещи, которые пронесла через все муки. Настало время решить, что взять с собой, а что оставить. Дженни подумала, что тарелки ей не понадобятся, а камни и так можно будет найти, если придётся ими кидаться. Кость она бросила внизу и теперь не хотела возвращаться за ней. Оставались доски. Неплохое подспорье в рукопашной. Они были лёгкими, и она могла ими как следует размахнуться. Если ей попадётся на глаза большая палка, то она возьмёт её, а пока это всё, что нужно, чтобы чувствовать себя защищённой. Дженни наклонилась и подобрала самый длинный обломок. Двухфутовый, зазубренный на конце, он будет неплохим оружием. Два фута, около 61 сантиметра. Дженни хлопнула им по ладони, как задира, рвущаяся в бой, ухмыльнулась и сделала первый осторожный шаг. Замерла. Ничего не произошло. Не включился сигнал тревоги. Никто не выбежал из дома. Неужели она действительно свободна? Дженни сделала еще несколько шагов и увидела другой конец крыльца. За домом вырисовывался угол гаража. Она пригнулась, и прокралась вперёд. Близость гаража к серой полосе убедила её в том, что это действительно подъездная дорожка, и она повернула влево, чтобы уйти с открытого места. Дженни осторожно шла, припадая на одну ногу. Слева деревья, справа гравийка. Она двинулась к высокой траве на поле, сперва медленно, почти боязливо, потом, ускорив шаг, прихрамывая, припустила чуть ли не трусцой. Дженни ступала на пальцы, не давая пяткам соприкоснуться с землей. Чувствовала, как с плеч сваливается груз, а внутри поднимается волна силы. С каждым шагом темница становилась все дальше и дальше. Боль начинала стихать, на смену ей пришло ликование, и Дженни гадала, какого черта хотела ждать вечера. Через сотню ярдов она остановилась и оглянулась на дом и то, что было за ним. Один ярд равен 91 сантиметру. Теперь Дженни ничего не мешало, и она увидела открытый гараж. Его нутро было пусто. Волна облегчения смыла остатки страха. Она повернулась к деревьям и на цыпочках припустила вперёд. На вершине невысокого холма роща редела, так и не превратившись в лес. За ней простирались луга, нетронутые и заросшие. Никаких домов. Либо дорога справа ответвлялась от главной, либо это тупик. В любом случае, Дженни нужно было идти вдоль неё, чтобы найти людей и помощь. Глубоко вдохнув свежий воздух, она двинулась дальше, держась в сотне ярдов от дороги и надеясь, что вырисовывавшийся впереди поворот не был обманом зрения. Впервые с тех пор, как она проснулась, к ней вернулась надежда. Её не поглотила, не убила душная тьма, жившая в темнице и в её собственном сердце. Надежда ждала в конце дороги. Возможно, она была за поворотом в руках человека, которого могло и не быть.